Глава первая Индира мрачно смотрела на глухую калитку и крепко сжимала кулаки, чтобы не выдать своего волнения. Как? Ну как она могла предположить, что её ждёт это? Ещё три дня назад она пила пиво с подругами у костра, а уже сегодня стоит на улице Белого города, не решаясь постучать красивым медным молотом в медную же пластину. Высокая стена из белого камня тянулась вдаль. За ней виднелись макушки деревьев и крыши нескольких строений. А калитка на этой стороне улицы была всего одна. Так это и есть скромный домик, который тетя оставила ей в наследство? Или она неверно прочитала в свитке адрес? Воительница подавила желание вынуть бумагу из-под сумка и еще раз прочитать завещание. Вместо этого решительно протянула руку и постучала. Дверь тотчас распахнулась ей навстречу. Почтенный пожилой мужчина выглянул на улицу и тут же вежливо поклонился, прикрывая лицо. «Прохладного дня вам, госпожа Индира! Я не ошибся?» Нас предупредили, что вы появитесь сегодня». Индира смирила старика пристальным взглядом, оценила добротную синюю абаю, тонкие золотые браслеты на руках и печальный взгляд. «Вы муж тети Лавсикай?» не удержалась от вопроса кошка. «Верно, госпожа. Я старший супруг покойной госпожи. Меня зовут Мендес». Девушка присмотрелась к мужчине. А не так уж он стар, просто грустен, устал. Когда-то он точно был красавцем и кружил женщинам головы. Видимо, тётушка выбирала мужей, уже заслужив определенное состояние, как, впрочем, и многие воительницы. Это дочери пастухов и ремесленников стремятся побыстрее привести в дом мужа, умеющего стирать, готовить и присматривать за детьми чтобы не отрываться от ремесла. А воительницам часто некуда привести супруга, ведь они живут в казармах, спят на кошме и лет до 30 пытаются заработать серебра на свой шатер и пару коз. Прошу вас, госпожа, входите. Гарем готов к встрече с вами. К сожалению, у нас немного юношей достойных встреч с такой прекрасной госпожой, но мы будем счастливы служить вам. Выслушав вежливые слова Мендеса, Индира не очень им поверила. Конечно, судьба всех мужчин тетушки сейчас в ее руках, и каждый старается произвести на нее впечатление, чтобы получить работу полегче и подушку помягче. Так что не стоит спешить. Старший супруг тетушки не сразу повел новую хозяйку в дом. Сначала он провел ее саду Взгляните, госпожа, у нас очень хороший сад. Прежняя хозяйка наняла дорогого специалиста, чтобы подвести сюда воду. Зато теперь мы можем выращивать здесь финики, смоквы и даже гранаты и урюк. Вот грядки с пряными травами. Они сделаны так, чтобы их можно было накрыть старыми кошмами на время заморозков или песчаных бурь. Слушая его объяснения, Индира словно зависла в воздухе. Сад с собственным колодцем, да еще множество фруктовых деревьев. Для нее это все было признаком роскоши куда большим, чем просторная комната или дорогая одежда. Семья Индиры жила в торговом квартале. Жилые комнаты над лавкой, слева предельня, справа ткацкие станы. Мужья матери и сестер, правда, устроили гарем в отдельном здании, замыкающем внутренний двор в квадрат. Но комнатки были крохотными, а детская и вовсе была общей. Даже девочкам находили отдельную коморку не раньше семи лет. Зато работы в предельне или у стада всегда хватало. Тетушка Лосикая всегда одевалась очень просто. Сказывалась военная привычка. Питаться предпочитала сухими фруктами, лепёшками и вяленым мясом. Даже обзаведясь домом в Белом городе и гаремом, воительница предпочитала навещать родню в безрукавке и штанах, презрительно относясь к вошедшим в моду распашным юбкам. К тому же тётушка была скуповата и не любила тратить деньги зря. Мать тётку недолюбливала. Наверное, потому что сама служила только обязательные два года, да и то в городской страже. Тетка платила невестке той же монетой, однако продолжала навидываться к родне даже после смерти отца Индиры. Приносила учебные мечи, научила племянницу точить клинки, плести ремни и стрелять из лука. При этом продолжала на всем экономить деньги, и беречь даже крохотные обломки металла. Поэтому Индира считала, что ее наследством станет мазанка на окраине, где-нибудь в квартале горшечников или кузнецов. Однако ее ждал роскошный каменный особняк на самой аристократической улице Белого города — улице Битв. Здесь Таня. Селились старые аристократические фамилии, заслужившие эту честь в сражениях. Если бы Индира не была кошкой, имеющей боевые награды, наследство было бы продано более достойной женщине, а ей вручили бы кошель серебра и пару коней. Однако тетка сделала все, чтобы ее жилище унаследовала любимая племянница. «Здесь у нас гарем, госпожа». Старик указал на длинное здание с плоской крышей, увитой виноградной лозой. «Ваши подопечные будут рады встрече. Или вы сначала желаете посмотреть свой дом?» Искушение скрыться от мужчин в женском доме было велико. Но Индира отлично знала, что отложенные проблемы очень быстро возвращаются и лупят из-за угла так что она не стала откладывать церемонию знакомства. «Гарем», — коротко сказала она Мендесу и двинулась за ним к простой, но крепкой двери. Внутри здания было устроено традиционно. Обширный общий зал с небольшим фонтанчиком в центре и много дверей, ведущих в индивидуальные комнаты мужей и наложников. Ещё в гареме жили мальчики, отнятые от материнской груди, но для них обычно устраивали общую комнату с тюфиками на полу. Никто ведь не знает, повезёт ли малышу с супругой. Может, его отдельной комнатой будет лишь отделённая занавеской часть палатки. Едва Индира вошла в приятную прохладу общего зала, как Мендес звякнул в колокольчик, висящий у двери громко объявил. «Мужчины дома Индиры, собирайтесь, ваша госпожа пришла и желает вас видеть».